Зажгло их изнутри. Сперва прерывистое, жадное, А потом равномерное и все более уверенное Чмоканье разнеслось по палате. Вот тот -то и оно. Не спеши. Молока у твоей матери на двоих хватит. Это тебе не из бутылочки по выдаче получать. Ты только посмотри, чего эти две здоровые дуры Как беспривязные коровы ревут. Или они совсем уже разучились шутки понимать? Как будто и в самом деле найдется такая мать, которая согласится свое дитё на чужое воспитание бросить. Скажи им, дочка, пусть они проклятые, меня не расстраивают своим рёвом, не сушат у меня молоко. Она подняла от ребёнка мокрые счастливые глаза. Марш, марш из палаты, чтоб вашего духу здесь не было. Немедленно марш. У матери с родным детем свои дела. И ты, цыганочка, пока что уходи. Ты, должно быть, из всех ваших цыганок, самая добрая и красивая девочка. Но я же тебе все равно мою маленькую никогда не отдам. Откуда ты это взяла? И не думай, ты себе еще ни одного родишь. Вон у тебя мужик какой. Я его приметила, когда он еще в наш хутор за вином приезжал. Пожалуйста, уходи, Настя. Настя, не двигаясь, сидела на своей кровати, закрыв лицо руками. Жгучая скорбь и жгучая радость переполняли ее. По всем общепринятым между людьми неписанным правилам и законам, ей теперь следовало бы раз и навсегда обидеться на эту женщину. Мало того, что она почти целых два дня на глазах у Насти так неслыханно обходилась со своим только что родившимся ребенком, не признавая его и отказывая ему, еще совсем беспомощному, в том, в чем не позволила бы отказать своему дитю ни одна мать на земле. Она теперь едва ли не хочет свалить свою вину за это жестокосердие на чужую голову, откровенно издеваясь над лучшими чувствами и побуждениями Насти. И, конечно... Ничего иного, кроме глубочайшего презрения к себе не заслуживала она. Навзолитый ярким солнечным светом палате слышно было, как ребенок, все громче и громче, дочмокивал у груди своей матери, занимаясь самым первым и наиглавнейшим делом в своей жизни. А матери вниво косив глаза, как завороженная смотрела на него. И Настя, в свою очередь, глядя на них сквозь влажный и горячий туман, испытывала к этой странной и недоступной ее пониманию женщине совсем другие чувства, чем те, которые по всем правилам и законам, общепринятому людей, она должна была бы испытывать к ней в своем оскорбленном и негодующем сердце. Еще никогда она не была так же счастлива, И в конец измученной, не столько тяжелым рейсом, сколько последним разговором с Настей в роддоме, Михаил вернулся домой совсем поздно. Заждавшаяся его Макарьевна уже была в стегонке и в теплом платке, и едва Михаил переступил порог, побежала к себе в корчму, где ее, как всегда в это время, должна была ожидать клиентура. Оглянувшись с порога, она только успела сообщить ему, какой-то он сегодня совсем другой. Стонет и беспокоится, все время кулаки сжимает, как будто грозит, хотя я сегодня ему ничего такого не говорила. Я уж хотела соседского мальчишку Касаткина за фельдшером посылать, чтобы он ему укол сделал. Не заглядывая в кухню, где стоял на столе накрытый полотенцем обед, Михаил прошел прямо в зал. Будулай лихорадочно мерцал на подушке глазами. Кажется, и в самом деле что-то новое появилось в его лице во взгляде. Впервые за все время, пока он лежал здесь, он вдруг как-то осмысленно скрестился со взглядом Михаила. Но, возможно, всему причиной была и луна, набрасывающее на его лицо из окна сетку неверного света. Михаил подошел к нему ближе. «Говорят, ты совсем пошел на поправку, цыган, уже кулаками начал грозить. Давай, давай, для комплекта».